Глава сорок За несколько дней до этого. Батыр. «Батыр, там твоя Таисия вернулась?» «Когда?» — спрашиваю, резко подобравшись. Новость о том, что моя жена вернулась в тот убогий домишка заставляет все внутри перевернуться. Затрудняюсь ответить, но вчера, когда мои ребята приехали в поселок, она была в доме. Какое-то время я сам ездил в тот поселок к Тае. Она все не появлялась, и я уехал. А Акиму поручил прошерстить округу. Вдруг тая просто переехала, поэтому у нее дома никого не было. Как она, Аким? Спрашиваю хрипло. Визуально вроде бы нормально. Бат, ты не у того спрашиваешь. Для меня, если крови нет, все заебись. Смеется нервно. И. Да ну нет, у нее ничего, перестань. Делает паузу, которая мне не нравится. Хотя кое-что все-таки есть. Аким? Рявкую на него. Он вообще нормальный. Он там рассуждает, а у меня сейчас припадок будет. Сестра к ней заявилась. Вита? переспрашиваю, шокировано. Она самая, только заявилась она не одна, а с ребенком. С чьим ребенком? сеплю охреневша. Да, хер его знает со своим, видимо. Я тебе скину фотки. Таися с сестрой выходила в магазин. Пока твоя жена была в магазине, та с ребенком гуляла на улице. Откуда у нее ребенок? Ну, бат, откуда дети бывают? Да, я не о том придурок, где она его нагуляла. Вита, все то время, пока вы с Таисией были в браке, да и после, вела вполне себе веселую жизнь. Я тут справки навел по-быстрому. Связалась она с одним не Фейс, но приближенный к звездоносцам. Неприятный тип, мутный. Кажись, девочка это сестра Таисии, на бабке обещания веселой жизни повелась. Абрамов-то поговаривают садист. А Вита, по моим сведениям, жила у него на съемной хате. Эдакая шлюха без вызова, понимаешь? Когда захотел, тогда и... Ну вот, походу, свалила она от него. Ясно, примерно понимаю, о чем ты. Знаю я таких. С виду нормальный, но когда закрываются двери и окна, люди превращаются в зверей. Издеваются над родными и близкими, что говорить про чужих людей. Даже думать не хочу, через что прошла Вита, потому что я моментально начинаю представлять на ее месте Таю. А вдруг и она вот так же? Пока меня нет рядом, найдет себе такого же уёбка, как этот Абрамов. Поверит ему, а он потом с ней. Сука. Кстати, Батыр, хочу тебя предупредить. Я когда туда полез, мне тактично намекнули, чтобы не копал глубже. Есть у меня подозрение, что Вита свалила от Абрамова не совсем красиво. В общем, я боюсь, что Вита привела за собой проблемы. Только этого мне не хватало. Следить. Не просто следить, а охранять. С головы моей жены не должен упасть ни один волосок. По ситуации с этим Абрамовым, копай дальше, по-тихому. По крайней мере, насколько это возможно. Принял, сейчас же займусь, Батыр. Что насчет моей домработницы, Аким? Эта тема меня интересует не меньше. Я выгнал тогда Татьяну, не разбираясь в ее мотивах. А она схватила свой тревожный чемоданчик с документами и как сквозь землю провалилась. Ни шмоток, ни личных вещей. Ничего не взяла. Мне это говорит только об одном. Ей есть что скрывать. Что в таблетках, которые твои люди нашли у нее? После того, как Таисия сбежала, а я принялся ее искать, до меня дошло, что я ни разу не был в комнате Татьяны. Когда к делу подключился Аким, его люди перевернули спальню Татьяны вверх дном и нашли много чего интересного. Непонятные таблетки, настойки, какие-то шаманские скрутки из трав. Я даже думать не хочу, где и для чего она их использовала. Но все это отдали на экспертизу, а саму Татьяну ищут люди Акима никакого заявления в полицию я не написал во-первых найдено изымалась без понятых во вторых если все это имеет хоть какое-то отношение к смерти моих детей и гули татьяну просто так никто не прижмет за это никаких доказательств нет кроме моих догадок да и дело наверняка за давностью лет тупо свернут батыр насчет этого там много всего веселого экспертиза не закончена но есть еще порошки из ядовитых грибов Как мне сказали, знающие люди в больших количествах это смертельно. Но если чисто теоретически, она бросала все это в еду по чуть-чуть. То все что угодно могло быть. У меня аж подкатывает ком в горло от осознания. То есть, все те годы, что Татьяна была рядом с моей семьей, она нас травила: Гулю, моих нерожденных детей, Таю, меня. Что за водустическая херня, Ким? Так это еще не все! Помимо этого обнаружили скрутки и трав, Как мне сказали, такие раньше использовали, чтобы... Ну, чтобы делать аборты, Батыр. Я не верю своим ушам. Просто отказываюсь верить. Столько лет, множество врачей, столько смертей, в том числе абсолютно невинных детей. Ради чего? Еще когда Гуля была жива, мы показывались разным врачам. Бесчисленное количество анализов, обследований. Порой мы просто не вылезали из больниц. Но все врачи разводили руками. «Да, есть хромосомная аномалия, но она не должна давать тотальную смерть. Мы не могли найти причину происходящих с нами бед и искоренить ее. Как я, черт возьми, проглядел? Не увидел истинную натуру Татьяны. Я помню, как Гуля любила ее, называла чуть ли не подругой. А ведь Тай Татьяна сразу не понравилась. Она даже избегала ее, не подпускала близко». Моя умная девочка почувствовала сразу зло в этой женщине. Мне жаль, Батыр, вырывает меня из мысли Аким. Может, конечно, она просто так хранила это все. Ты веришь в это? спрашиваю бесцветно. Нет. Человеку, которого нет на уме плохого, не будет подобно держать у себя. Она травила меня Аким, меня, мою покойную жену, моих нерожденных детей. Возможно, даже таю. Аким, найди мне ее. Все, что хочешь, проси взамен, но найди. «Хорошо, Батыр», — отвечает серьезно. «И Аким, глаз тай не своди. Я должен быть уверен, что она под защитой». Спустя несколько дней Аким позвонил мне. «Бат, что-то заваривается», — напряженно произнес он. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что Абрамов командующий к нанял. И было это несколько дней назад. Значит, пора забирать Таю оттуда. Иного пути я не вижу. Все зашло далеко, я не могу рисковать ею». Она в опасной близости к неадекватному садисту, и я не могу быть в стороне, даже понимая, что за таи присматривают надежные люди. А сестру ее куда? Куда, куда, я ее заберу с ребенком? Вита, как никак родная сестра Таи, и оставить ее под ударом я не способен, несмотря на все негативные эмоции, которые вызывает у меня эта легкомысленная девица. Какие указания, Батыр? Дай мне время. Я приеду и поговорю с Таей и с сестрой. Объясню все, как есть, заберу с собой в город. А вы за ними присматривайте, пока я еду. Выглядываю в окно. Начинаются сумерки, значит приеду к Таисе ночью. Это не очень хорошо, и скорее всего она испугается. Но ждать я не буду, время ожидания может не очень дорого стоить. Кстати, батыр насчет экспертизы, она завершена. Все, что мы им отдали, по сути, медленные яды, если, конечно, употреблять их маленькими порциями. Некоторые препараты даже в крови распознать сложно. Но накопительный эффект может привести к самым страшным последствиям. Эта информация уже не становится для меня шоком. Все было понятно еще в первый раз. На некоторой одежде Татьяны, что мы даже отдали на экспертизу, тоже обнаружены следы ядов. «Найди мне ее, Аким!» Практически рычу. Она залегла на дно, но это ненадолго. Уверен, засветится где-нибудь. Я беру необходимые вещи, звоню помощнице и прошу нанять срочный клининг, а также забить холодильник продуктами. Честно говоря, я с трудом понимаю, как буду жить в одном доме с чужим ребенком. Но Тая наверняка откажется жить отдельно от сестры, так что придется жить табором. Что испытывает Тая, нянчись с ребенком, который мог бы быть нашим, даже думать не хочу. Тупо страшно. И самое главное, как найти слова, если не для прощения, то хотя бы для понимания. Когда я приезжаю на место, попадаю в самую гущу. Какие-то шизики решили, что можно легко и просто пробраться в дом с двумя девчонками. Обломались. Случается потасовка, мужики машут пушками, несколько раз даже стреляют, но пули не достигают своих целей. Люди Акима блокируют пришлых, а я стучу в дверь дома. Тая, открой! Я не причиню вам зла!»